Глава 12. Проснувшись на рассвете, Ливия увидела свою одежду. Всё лежало на ковре, сухое и чистое. Девушка даже ощутила тепло, одеваясь. Наверно бы её вещи всю ночь держали возле огня. Ливия сунула кинжалы за пояс под кожаные латы, надела башмаки и спустилась на первый этаж. Стефан всё так же полулежал в кресле. Это была античная вещь времён императора Антонияна. Должно быть, оно досталось Стефану вместе с первоначальной обстановкой в вилле. Услышав лёгкие шаги Ливии, спускавшейся по лестнице, Стефан встал навстречу девушке. Видно было видно, что он так и не ложился в постель. "Ты, похоже, спал не слишком хорошо", заметила девушка. "Я немного подремал тут, перед очагом. Всё равно я бы не заснул под такую бурю". "Ты ведь слышала, и до сих пор дождь льёт". "Конечно, слышала", слегка обеспокоенным тоном откликнулась Ливия. Рабыня подала ей чашу тёплого молока с мёдом. "Ты не можешь уехать в такую погоду", сказал Стефан. "Ты только взгляни наружу, как будто разверзлись хляби небесные. Если бы ты привела с собой товарищей, как я тебе предлагал прежде, вы бы все были сейчас в тепле и безопасности". "Ты знаешь, что это неправда", возразила Ливия. "Ты не смог бы скрыть наше присутствие здесь". Я уверен, тут полным-полно шпионов, а Дакар скоро узнает, что я приезжала, и Вульфила тоже. Ну, здесь твоим друзьям грозило бы не больше опасности, чем там, где они сейчас находятся, где бы они ни были. Даже самый преданный шпион не захотел бы выйти из дома в такую погоду, чтобы донести о моих гостях. Ливия, если ты передумаешь, я могу многое для тебя сделать. Я мог бы обеспечить независимость твоему городку в лагуне. Не я мог бы добиться, чтобы его признали и восток, и запад? Разве не это было всегда твоей мечтой? Эту мечту мы защищали с оружием в руках, и мы верим в будущее, ответила Ливия. Стефан вздохнул. Неужели мне нечем убедить тебя бросить это рискованное приключение? Как неприятно мне признавать это, я вынужден. Ты наверняка влюбилась в того солдата. Я бы предпочла говорить о об обещанных тобой деньгах. Где они? А как ты думаешь, при таком-то дожде наверняка все дороги превратились в реки до да самой Равенны. Мой посланец может и до вечера задержаться, а то и до завтрашнего дня. Я не могу ждать так долго, резко бросила Ливия. Подожди, подумай хорошенько. Какой смысл отправляться в непогоду? Твои люди вполне могут тебя подождать. Ливия покачала головой. Нет, не могут. Не дольше, чем мы договорились. И мне зачем рисковать понапрасну, и я уверена, ты это понимаешь. Стефан кивнул, но всё же попросил снова. "А, станция, прошу тебя. Они прекрасно справятся со всем сами. Ты уже и без того слишком много для них сделала. Ты рисковала собственной жизнью. Тот солдат ничего не сможет тебе дать, а я готов разделить с тобой всё, что имею: мечты, власть, богатство. Подумай над этим, пока ещё есть время". У меня уже было время обдумать, усмехнулась Ливия. Этой ночью, лежа в твоей надушенной постели, я как раз и думала о том, что они спят где-то в лесу, под самодельной крышей, и я чувствовала себя просто ужасно. Мое место рядом с ними, Стефан. И если денег не будет сегодня утром, я уеду без них. А теперь извини меня, мне надо проверить, как там моя лошадь. Да и вообще, мне пора. Ливия пересекла вестибюль, порог которого перешагнула на кануне. И побежала под проливным дождём через открытую площадку, отделявшую дом от конюшен. Лошадка безмятежно ждала свою хозяйку. Она была вычищена и накормлена и готова пуститься в тяжкий путь. Оливия положила на спину верной подруги седло, подсунув под него попону, взнуздала лошадь, подтянула попруги. Стефан с сопровождением двух рабов, державших над ним полотнящее, защищавшие хозяина от дождя. Он вошёл в конюшню, когда Ливия уже заканчивала дело. Скажи, что я могу для тебя сделать, спросил Стефан. Ну, раз уж я не могу убедить тебя остаться, ты можешь дать мне денег, хоть сколько-нибудь, и я буду тебе очень благодарна. Тебе отлично известно, что для себя со мной мне ничего не нужно. Стефан протянул ей кошелёк. Вот всё, что у меня есть сейчас, сказал он. Всего 20 или 30 солидов, да это в серебряных силиквосах. Ничего не страшно, ответила Ливия. Спасибо тебе. Она взяла деньги и приготовилась отправляться. И ты не хочешь даже попрощаться со мной? спросил Стефан. Он попытался поцеловать девушку, но Ливия увернулась и вместо губ протянула Стефану руку. Рукопожатие это куда больше подходит старым товарищам по оружию, Стефан. Он попытался хотя бы задержать ненадолго её пальцы, но Ливия была слишком сильной и подвижной для него. Мне пора, повторила она. Уже день Стефан приказал рабам принести девушке плащ из промасленной ткани и мешок с провизией. Ливия снова поблагодарила его, вскочила в седло и через мгновение уже исчезла за переной дождя. Стефан вернулся в дом, где для него уже накрыли в библиотеке завтрак. На большом дубовом столе в центре комнаты лежали свитки пергамента с бесценными иллюстрациями. Это была география Страбона, открытая на описании римского форума. На одном из рисунков изображался храм Мстительного Марса с алтарем. На другом рисунке можно было увидеть внутреннюю часть храма с величественной статуей Цезаря, высеченной из разноцветного мрамора в сверкающих доспехах. У ног Цезаря лежал меч. На рисунке он выглядел совсем крошечным. Но его истинный размер не трудно было определить по сравнению со статуей. Рукоятка, изображающая орлиную голову, раскрытые крылья птицы. Стефан несколько мгновений зачарованно смотрел на рисунок, а потом свернул пергамент и убрал на полку. А Ливия уже скакала в сторону города, расчитав, что только мост на Виа Амелия позволит ей сейчас перебраться через реку Аремин. Но вскоре девушка обнаружила, что дорога полностью залита водой. Вдали она едва различала опоры моста, почти скрывшегося под яростно бурлящей водой разбухшей реки. Девушка растерялась. Похоже, к вечеру ей ни за что не добраться до друзей. И что тогда? Осталк ли они ждать её на том же месте, или буйство стихий вынудит их перебраться куда-то ещё? Потоки дождя так переполнили реку, что она вышла из берегов, затопив все низкие места. А дальше могло стать еще хуже. Левия собралась с духом и направилась на дуэль реки, чтобы отыскать подходящее место для переправы. Но ее путешествие вскоре стало походить на ночной кошмар. В вспышке молнии слепили лошадь, она пятилась и вставала на дыбы, и пыталась сбросить садницу. Левия из последних сил справлялась с обезумевшим животным. Они вместе съехали вниз по скользкому склону почти к самой воде, потом принялись карабкаться наверх, шаг за шагом. Тропа, по которой ехала Ливия, превратилась в бурный ручей, кипящий на острых камнях, а река внизу бурлила, её ильистые воды неслись оглушительным рёвом. К полудню Ливия одолела едва ли 3 мили и поняла, что ночь, скорее всего, застанет её на открытом склоне горы. без малейшей надежды найти хоть какое-то укрытие. Вершины гор над ней белели снегом, и девушка понимала, что просто рискует жизнь понапрасно. Она подавила готовую вспыхнуть панику. Её напугала мысль о том, что она может умереть одна в пустынном месте. Её тело унесёт грязной водой, потащит по острым камням речного дна. Ливия встряхнулась, приводя мысли в порядок. Нужно было добраться до той деревни на склоне, которую она двумя днями раньше видела сквозь туман. Деревню Ливия увидела лишь тогда, когда уже почти стемнело. Становилось всё холоднее, к дождю добавилась снежная крупа, резавшая лицо девушки, как осколки стекла. Но она всё равно продолжала двигаться вперёд, на едва заметные огни домиков, редко разбросанных возле выгона на краю леса. Потом дорогу Левий пересек ручей. Через него был перекинут хилый мостик, сооруженный из бревен и веток. Он весь сел над взбудораженной водой, по которой неслись клочья желтой пены.